Глава 14. Леска медных деревьев, голубая антилопа, сигнал к сбору, неожиданное нападение, Конье. ночь в воздухе, мабунгуру, жигуэ-ламкоа, запас воды, прибытие в Казех. Бесплодная местность с потрескавшейся глинистой почвой казалась пустынной. Там и сям виднелись следы караванов, белые кости людей и животных, наполовину истлевшие и превратившиеся в прах. После получасовой ходьбы Дик и Джо, насторожившись и держа ружья наготове, вошли в лес комедных деревьев. Мало ли на кого здесь натолкнешься. Надо сказать, что Джо, не будучи заправским стрелком, Неплохо умел обращаться с огнестрельным оружием. — недурно, мистер Дик, но почва что-то уж очень неудобна, — проговорил Джо, спотыкаясь разбросанный повсюду кварц. Кеннеди сделал знак своему спутнику помолчать и остановиться. Надо было обходиться без собаки, а Джо при всем своем проворстве таким чутьем, каким отличается легава или борзая, не обладал. Из луж, оставшихся в русле высохшего ручья, пила воду с десяток антилоп. Крациозные животные, чуя опасность, казалось, были в беспокойном состоянии. После каждого глотка они быстро поднимали свои красивые головы и подвижными ноздрями втягивали воздух. Джо замер на месте, а Кеннеди, обойдя несколько густых деревьев, приблизился к антилопам на выстрел и нажал курок. По мгновение ока стадо исчезло, но одна антилопа, раненая в плечо, осталась на месте. Кеннеди бросился к своей добыче. Это была так называемая «голубая антилопа» — великолепное животное серо-голубоватого цвета с белыми, как снег, животом и ножками. «Удачный выстрел!» — воскликнул охотник. «Это, знаешь, Джо, очень редкая порода антилоп». «Надеюсь, что мне удастся выделать ее кожу так, чтобы она сохранилась». «Да неужели, мистер Дик, вы думаете это сделать?» «Конечно. Посмотри только, какая дивная шкурка. Доктор Фергюсон никогда не согласится взять лишний груз». «Ты прав, Джон. Но обидно бросить целиком такое великолепное животное». «Зачем целиком, мистер Дик? Мы вырежем из нее лучшие куски для еды» и, с вашего позволения, я сделаю это не хуже, чем старшина почтенной лондонской корпорации мясников. — Ну, если хочешь, займись этим, мой друг. Однако ты должен знать, что для меня, как охотника, так же мало затруднило бы содрать шкуру с дичи, как и убить ее. — Не сомневаюсь в этом, мистер Дик, и уверен, что устроить очаг из трех камней вам тоже ничего не будет стоить. Кругом сухого дерева сколько угодно — а мне через каких-нибудь несколько минут понадобятся ваши раскаленные уголья. — Ну что ж, за этим дел не станет, — отозвался Кеннеди, и сейчас же принялся за сооружение очага. Через несколько минут в нем уже пылал огонь. Джо вырезал из туши антилоп из дюжно отбивных котлет, а также самые нежные куски филе, и все это незамедлило превратится в очень вкусное жаркое. «Вот это, наверное, доставит удовольствие другу Фергюсону», — заметил Дик. «Знаете, о чем я думаю, мистер Дик?» «Должно быть о том, что ты сейчас делаешь, о своих бифштексах». «Совсем нет! Я думал о том, в каком положении очутились бы мы, если бы не нашли Викторию». «Вот к фантазии. «Что ж, по-твоему, доктор может нас здесь бросить?» «Нет. Но если бы якорь вдруг оторвался...» «Это невозможно. Но, ну, допустим, даже что подобное случилось бы, разве наш Самуэль не сумел бы снова спуститься? Ведь он мастерски управляет своим шаром. А если б ветер унес его, и доктор не смог бы вернуться к нам? Оставь свое предположение, Джо, в них мало приятного». «Ох, сэр, все, что случается на свете, естественно. Значит, все может случиться, и все надо предвидеть». В этот момент раздался выстрел. «Ого!» — вырвалось у Джо. «Это мой карабин. Я узнаю его звук», — проговорил Кенди. «Сигнал, значит?» «Видно, нам угрожает опасность». «А может быть, ему самому что-нибудь грозит с беспокойством», — сказал Джо. «Идем». Охотники, наскоро подобрав свои трофеи, бросились по пройденной уже дороге, руководствуясь зарубками, сделанными Кеннеди на деревьях. За лесом они не могли видеть Викторию, но она, должно быть, находилась недалеко от них. Раздался второй выстрел. «Надо торопиться», — промолвил Джо. «Вот еще один выстрел!» «О, похоже на то, что ему приходится защищаться!» «Ну так бежим же!» И оба понеслись со всех ног. Добежав до опушки леса, они увидели Викторию на прежнем месте, а доктора в корзине. «В чем же дело?» с удивлением проговорил Кеннеди. «Боже мой!» — закричал Джо. «Что ты видишь?» Наша рассаждает целая ватага негров». В самом деле, в милях в двух от них вокруг Сикамора скакала и вопила, делая ужасные гримасы, до тридцати каких-то существ. Некоторые из них уже успели взобраться на дерево и были на самых верхних его ветвях. Опасность казалась неотвратимой». «Погиб мой доктор!» — с отчаянием воскликнул Джо. «Ну, друг мой, будь хладнокровней, и целься как можно вернее. Уж четырех из них мы с тобой непременно должны уложить. Вперед же!» С необыкновенной быстротой они пробежали с Мирю, когда из корзины раздался новый выстрел. Он свалил большущего дьявола, уже взбиравшегося по якорному канату. Безжизненное тело покатилось с ветки на ветку, и, наконец, раскачиваясь, повисло футов в двадцати от земли. Ноги и руки болтались в воздухе. «Черт побери! Чем же, спрашивается, держится эта скотина?» — проговорил, останавливаясь Джо. «Совсем это неважно. Бежим же, бежим!» — торопил охотник. «Ох, мистер Кеннеди!» — закричал громко хохоча Джо. Представь себе! держит он хвостом! Собственным хвостом! Ха -ха! Ведь это же обезьяна!» «Подумайте, это только обезьяны!» «Во всяком случае, это лучше, чем люди!» — отозвался Кеннеди, бросаясь в гущу орущей и вопящей ватаги. Это были павианы. Опасная и свирепая порода обезьян с отвратительными собачьими мордами. Несколько ружейных выстрелов быстро разогнали эту кривляющуюся орду, и она разбежалась, оставив на земле немало убитых. Миг... И Кеннеди взбирается по шелковой лестнице в корзину, а Джо на Сикоморе отцепляет якорь. Еще миг шар опускается, и Джо уже сидит в корзине с Фергюсоном и его другом. Несколько минут спустя Виктория поднялась в воздух, и умеренный ветер понес ее к востоку. «Вот только нападение», — проговорил Джо. «Сначала, Самуэль, мы думали, что тебя осаждают негры», — прибавил Кеннеди. «К счастью, это были только обезьяны», — ответил Фергюсон. «Издали разница невелика». «Да и вблизи не так уж велика». «Как бы то ни было, это нападение обезьян могло иметь самые серьезные последствия. Если бы от их усердного дергания якорь отцепился, неизвестно, куда мог занести меня ветер». «Помните?» «Что я вам говорил, мистер Кеннеди?» «Ты был прав, Джо. Но в это время ты как раз готовил свои бифштексы, и они возбудили у меня такой аппетит». «Еще бы, заметил доктор. «Ведь мясо антилопы превосходно». «Вы, сэр, сможете сейчас же в этом убедиться. Стол уже накрыт». «Клянусь, в этой дичи совсем неплохой запах, приправленный дымком», — провозгласил охотник. «Я до конца своих дней с удовольствием питался бы мясом антилопы, запивая его для пищеварения стаканом Грога», — с полным ртом проговорил Джо. И он сейчас же принялся приготовлять Грог. «Пока все идет довольно хорошо», — заявил он. «Даже очень хорошо», — поправил его Кеннеди. «Ну, скажите по правде, мистер Кеннеди, разве вы жалеете, что отправились с нами?» Хотел бы я видеть, кто посмел бы меня удержать!» — решительным видом ответил охотник. «Было 4 часа дня». Виктория попала в более быстрое воздушное течение. Местность незаметно возвышалась, и скоро барометр уже показывал высоту в 1500 футов над уровнем моря. Доктору нужно было для поддержания шара на этой высоте довольно сильно расширять объем газа, и горелка все время работала без перерыва. Около семи часов Виктория уже парила над бассейном Каньенье. Доктор сейчас же узнал этот прекрасно возделанный край с его поселениями, тонущими среди баобабов и тыквенников. Здесь же находилась столица одного из султанов страны Угого, может быть, менее дикой, чем другие страны Африки. Здесь торговля членами собственной семьи Более редкое явление, и все же скотины и люди живут вместе в круглых хижинах, напоминающих стоги сена. После коньенья почва опять стала каменистой и бесплодной, но спустя какой-нибудь час неподалеку от Мабунгуру показалась плодоносная ложбина, где растительность снова развернулась во всей своей красе. К вечеру ветер стал спадать, и воздух, казалось, погрузился в сон. Тщетно искал доктор воздушных течений. Наконец, убедившись, что в природе царит полнейшее спокойствие, он решил заночевать в воздухе и для большей безопасности поднялся на высоту около тысячи футов. Здесь Виктория повисла неподвижно. Среди полнейшей тишины настала чудесная «Звездная ночь». Дик и Джо улеглись на свои постели и заснули крепким сном, в то время как доктор нес вахту. В чего сменил шотландец. Смотри же, в случае чего разбуди меня, наказал ему Фергюсон. Главное, не спускай глаз с барометра, ведь это наш компас.